Глава 38. восьмая. И затем чувства начали сливаться воедино. Я надавил рукой ещё сильней, раздался протяжный шорох, и небесный полок поднялся ещё выше. Теперь небо подземных глубин было примерно наполовину своей изначальной высоты. «Что ж ты сразу так не сделал, раз был на это способен?» Сказала Саша, смотря на меня и стол поддерживающий небеса поражённым взглядом. «Я просто поднимаю его голой мощью, и в отличие от меча небесной опоры...» «Обхожусь с пологом не очень-то и нежно». Должны быть колебания от поднятия небесного полога, ощущаются даже на поверхности. Хотелось бы свести урон к минимуму, но тут уж и вы ничего не поделаешь. «Даже ты при всём твоём могуществе не сможешь поднимать его вечно, тиран владыка демонов!» Сказал Дидрих, и при поддержке нафты сумел поднять своё изрядно покалеченное тело. «Мы должны приготовить колонну на замену созданного вами псевдомеча небесной опоры, пока у нас ещё есть время». Тот меч был лишь проверкой, благодаря которой я выяснил, что силой магии созидания возможно создать меч небесной опоры. «Хочешь сказать, у тебя есть рука получше, владыка демонов?» Спросил Дидрих с полным решимости выражением лица. «Твой вопрос прозвучал так, словно если скажу «нет», ты опять предложишь сделать колонну из себя». Дидрих не ответил и уставился прямо на меня. «Разумеется, такая рука есть, и в подземных глубинах их очень много». Дидрих выглядел озадаченным. Небо подопрот руки и чувства всех жителей подземных глубин. Сообщил я Дидриху Я нарисовал огромный магический круг на поднимающемся черном столпе, после чего из него полился и синий черный свет, который стал распространяться по подземным глубинам. Я вывел выходную мощь Ликса на максимум, чтобы наш разговор было слышно на все подземные глубины. Проще говоря, мы соединим сердца всего народа подземных глубин и применим магию любви. Это и есть способ избежать дня бедствия и опровергнуть пророчество. Путь надежды, ведущий к слепому пятну Нафты. Я уже продемонстрировал тебе это в Агахе, когда мисс Ире изменили пророчество гипотетических пророков в ограничивающем мире при помощи магии любви. Сказал я переводящему дух и задумавшемуся Дидриху. Нам нужно просто увеличить её масштаб. Тогда ты со мной не согласился, сказав, что Нафта видит все возможные варианты будущего, но только что я доказал тебе, что у её божественный глаз есть слепое пятно. Несмотря на то, что Нафта ещё не сгинула, Сейчас её божественные глаза не видят будущего. Что содрогнуло твоё сердце, несмотря на то, что ты видишь будущее, Дидрих? Песня? Верно. Переполненные любовью песни хора владыки демонов содрогнули твоё сердце и будущее. Являясь порядками, боги толком не знают ничего о любви и доброте, и поэтому это божественные глаза богини будущего и не видели этого чётко. Гальдо Оск хора владыки демонов сработал даже на боге Госпола. Любовь и доброта — это слабость богов. А значит, все установленные в этом мире порядки можно не спровергнуть именно ими». Сказал я, смотря на небо. «С небесным пологом всё точно так же. Давайте поднимем следующее порядку и падающее, чтобы разрушить все небо при помощи вашей любви к подземным глубинам». «Объединить силу народа подземных глубин?» Дидрих покосился на Гулруану и Верфлер. Все это время они боролись друг с другом и, видимо, никогда раньше не объединяли сил. «Если думаешь, что не справишься...» то можешь пожертвовать собой и стать мечом небесной опоры. Я больше не буду останавливать тебя, если ты искренне в это не веришь. Сомнениями в душе ты никак не сможешь подпереть небо. Сказал я неподвижно стоящему императору меча Агахи. Я уже приготовил им всё, что нужно, но выбрать своё будущее народ подземных глубин должен сам. Если ты считаешь правильным выбирать чёткое будущее и наилучшие способы, то пожертвуй собой во имя своей рыцарской гордости. Но... И всё-таки мне кажется, я знаю, что в конце концов выберет этот, продолжающий сражаться с пророчеством рыцарь. Даже не умея видеть будущее, я твёрдо уверен в том, какой он сделает выбор. Если твои затуманенные пророчествами закрытые от надежды глаза до сих пор видят этот свет, то протяни свою руку к небу!» На миг взглянув на Нафту, Дидрих крепко сжал её руку и снова посмотрел на меня. Судя по виду, он решился. «Вопрошаю тебя, император Мечаагахи!» «Клянёшься ли ты не сдаваться?» «О да, клянусь!» «Я проверкну пророчество, и мне есть что сказать!» Раздались в подземных глубинах полные решимости чувства императора Мечи Агахи. «Тогда я дарую вам надежду!» «Слейте воедино свои чувства и пожелайте подпереть небесный полок с любовью к своим подземным глубинам, а я, владыка демонов Анос Валдигот, сплету их в себе и обращу в новую колонну этого мира!» Дидрих крепко сжал руку нафты, И она сделала то же самое, отвечая на его волю. Они вдвоём, как я, протянули руки к небу, чтобы поддержать его. Свет Эл Аска начал литься на него. Магия любви, которая, по идее, применяется парой, будет использована всем народом подземных глубин. Это должно быть просто, ведь для этого нужно лишь любить мир. «Народ Агахи и жители подземных глубин, вы слышите меня?» Сказал Дидрих, его слова раздались на все подземные глубины через мой ликс. Я император Мичи Агахи и избранной богиня будущего пророк Дидрих крается Нагаха. Как видите, подземные глубины сейчас находятся в беспрецедентной опасности. Такими темпами этот колыхающийся подземный полок упадёт и разрушит наш мир. Это и есть день бедствия, о котором нас предупреждали через пророчество Агахи. «Но у нас ещё есть надежда!» Возвал Дидрих к народу подземных глубин тихим голосом. Герой с поверхности, владыка демонов Анос обратит наше чувства в силу. «Агаха, Зиордал, Гады и все союзные им страны подземных глубин, все это время мы были не в ладах. Боролись, проливали кровь и вредили друг другу, и сейчас уже поздно просить за это прощения. Направил свои сказанные от всей души слова Дидрих народу Агахи и жителям подземных глубин. «Но лишь на этот раз я, почтительно склонившись, прошу вас всех о помощи. Не для спасения врага, но чтобы защитить друзей, возлюбленных» членов семьи и тех, кого вы любите! Давайте направим наши руки к небесам и вместе подопрём подземные глубины! И я надеюсь, это станет началом конца наших войн!» Сказал Дидрих, вкладывая в слова все свои чувства без остатка. Свет у Аска подземные глубины, словно отзываясь на его разносящийся по ним голос. Самое первое сияние возникло перед вратами в Гадейсиольский замок Гегемона. «Слава королю Дидриху!» сказал Нейт. «Наша гордость!» — сказала Сильвия. «И чувства!» — сказал Гордо. «Станут руками, поддерживающими подземные глубины!» — сказал Рикардо. Лёжа на земле, они надлежащим образом подняли свои обездвиженные руки, и их чувства засияли. «Рэй, я тоже!» Поддерживая израненную миссу, Рэй кивнул. «Мы обязательно поднимем его!» Они положили руку на руку и протянули их к небёсному пологу, словно подпирая его. Свету Аска взметнулся к небесам и устремился к чёрной колонне из магической силы, которая сейчас поднимала небёсный полог. Вдали от замка, на Годейсиольской пустоши, находилось пять тысяч драконидов из Зиордальского братства. То ли из-за того, что Эльдмейд больше не подавал сигнал, то ли из-за того, что небёсный полог падал и сейчас он было не до этого, Но они не сооружали фонологический магический круг для стрельбы поющим пламенем и лишь молились небесному пологу, который должен вот-вот упасть, и чудо в виде чёрного столпа, поддерживающего его. «О, Господь! Всемогущее сиятельство Эквес, Спаси же нас, слог своих благочестивых! Народ Зиордала!» Раздался мой голос из Ликса, и епископ Миран поднял голову. «Не молитесь, ведь ваш Господь не спасёт вас, сколько бы молит вы ему не возносили. Из-за его силы небесный полок и может упасть. Боги изрекли, что погибель – это порядок и судьба. Так что, вы теперь честно сгинете? Отдадите жизнь во имя веры, подчинившись воле Господа?» Обратился я к стоящим на коленях и продолжающим молиться верующим братства. «Разве вы не хотите защитить подземные глубины, товарищей и тех, кого вы любите? На уме у них должно быть лишь одно». «Вы будете спасены! Прекратите молиться и подоприте небо! Протяните к нему свои руки, а я обращу ваши чувства, любовь и искренней молитвы в чудо!» Видимо, решившись, один епископ встал на ноги. «Епископ Миран, встаньте и подоприте небесный полог. Миран протянул руки к небу, и в этот миг его тело окутал свет Теуаска. аска. а Что же это?» «Должно быть, он, став инкарнацией всемогущего сиятельства Эквиса, явился с той стороны небес, чтобы показать нам, что Господь, в которого мы верили, был ложным!» «Что вы такое говорите?» «Хотите верить во всемогущее сиятельство Эквиса, который до сих пор не отвечает на молитвы? Несмотря на то, что мир вот-вот встретит свой конец, дело ваше!» Твёрдо сказал епископ Миран растерянным верующим и уставился прямо на чёрную колонну, поднимающуюся из самого сердца замка Гегемона. Он поддерживает небеса в центре замка, поклоняющиеся непокорной богине Гадаисиолы, покорив даже императора меча Агахи. Если вы до сих пор хотите цепляться за идола, когда на наших глазах вот-вот произойдёт чудо, то вперёд и с песней! Из тела Мирана полилось ещё больше света. Я уверен, это он! Должно быть, это его мы ждали всё это время! Вся наша вера была испытанием, чтобы встретить его! Значит, даже неправильность течения тоже была лишь их частью! Но же, вставайте! Именно к этому дню вел наш путь веры! Это осознание, которого нет в каноне, и есть наше последнее учение и молитва!» В ответ на его слова встали восемь мудрецов-песноведов. Как только они подняли руки к небу, верующие один с другим начали вставать на ноги, и затем гигантский сгусток Тео Оска устремился к замку Гегемона, туда, где находился я. И, наконец, недалеко от замка, на площади столицы Голоденагуа, Там, где народ Гадейсиолы ошеломленно смотрел на небо... «Мистер Диас!» К Диасу подбежали с трудом нашедшие его, Эленой, девочки и скоро владыки демонов. «А да, вам что-то нужно? Вы ведь всё слышали? Мы должны позвать обратно всех эвакуированных и подпереть небесный полок при помощи всех жителей подземных глубин. Вы поможете нам? Но этот голос принадлежал императору Меча Агахи. А раз слова Агахи — это слова богов, то мы...» «Сейчас не время говорить об этом. Нас скоро всех раздавит!» Диас потупился, а затем сказал. «Я всё понимаю, но в годы Сеоли мои слова всё равно ничего не решат». «Тогда давайте споём!» «Не собираюсь сдаваться», — сказала Элиан. «Споём как тогда, когда мы расправились с городом землетрясений и подопрям этот небесный полок. Мы ведь уже делали это. Поменяем потанцовку так, чтобы вместо ударов кулаками поддерживать небо». Девочки скоро смотрели на поникшего Диаса предельно серьёзным взглядом. «Странно. Лицо Диаса расплылось лёгкой улыбки. Стоило вам попросить меня спеть. Как я еще что смогу это сделать?» Лица девочек тут же засияли. «Мы сейчас же всё приготовим!» «Можете присоединиться к песне прямо во время её исполнения, мистер Диас? Главное, повестите как можно больше жителей!» «Давайте поднимем полок во что бы то ни стало! Иначе нас ждёт непрямая давка!» «Может, это не так уж и плохо? Что за чушь ты несёшь? В словарь господина Аноса нет слова поражения. Думаешь, его колонна может сломаться во время постройки?» Девочки из Союза Поклонников переглянулись и состроили жуткие мины, идеально подходящие для того, чтобы бросить вызов грядущему концу света подземных глубин. «Да ни за что на свете!» Заняв позицию на площади, хор владыки демонов развернул магический круг. Заклинание Синиал достигло зала опоры в замке Гегемона через магическую линию Гайза, Отсюда их музыка достигла всех уголков подземных глубин.